Глава четырнадцатая. Фрейя. Следующие дни тянулись мучительно медленно и были поистине одними из самых унылых в моей жизни. Подпрыгивая на одной ноге, я перемещалась из одной комнаты в другую, стирала, готовила и убирала, но Николас быстро раскусил мой замысел и часто отрывался от дел, чтобы проверить, отдыхаю ли я. Несколько раз он даже перехватывал меня по пути к конюшне или к сахару, по которой я неожиданно для самой себя начала скучать и непреклонно возвращал обратно. Дом едва ли не сотрясался от нескончаемых перепалок, а ругань и крики разносились по всей деревне. В основном мои. Николас же, которому, судя по всему, часто вспоминался образ меня, запутавшийся в рубахе и нелепо полетевшей на пол, вел себя терпеливее, чем когда-либо. И заметно забавлялся, глядя на мою перевязанную ногу. В тот момент, когда после очередного разговора на повышенных тонах я оборачивалась, успевала увидеть, как он сдерживает улыбку. Ну хоть кому-то из нас было весело. Чего он ко мне привязался, воскликнула я. Неужели у будущего вождя нет других занятий, кроме как следить за прислугой? Не говори так. Он никогда не воспринимал тебя как служанку, поверь. Никто из нас Делия с ласковой улыбкой погладила меня по щеке. «Особенно теперь». «А его постоянные приказы говорят об обратном», — пробурчала я и резко отрубила кусок говядины, лежащей на столе. «Фрея, Фрея, неужели ты до сих пор ничего не поняла?» Делия лукаво сверкнула глазами и высыпала нарезанные овощи в бурливший бульон. «О чем вы?» — удивилась я. Но Делия лишь загадочно улыбнулась, и упорхнула к Сахаар за приправами к ужину. Через четыре дня после того злосчастного утра я наконец-то покинула надоевшую хижину. Нога уже почти меня не беспокоила и давала о себе знать, лишь когда я неудачно на нее наступала. Я проведала мятежа, понаблюдала за тренировками Арьи, не без гордости отметив, что ее хватка стала уверенней а ближе к полудню заглянула к Сахаар, где на меня привычно обрушился столб ароматов. «Ну, неужели?» — проворчала она, как только увидела меня в дверном проеме. Мне показалось, или в ее голосе проскочила обида? «Чего надо?» — я рассмеялась. «Вижу, вы по мне скучали». «По тебе?» — фыркнула Сахаар. «Да это были лучшие дни в моей жизни». Так уж я и поверила. Хмыкнула я и поморщилась. Я бы пришла раньше, но я подвернула ногу, и Ник запер меня в доме. «У тебя не может ни дня обойтись без происшествий». Сахар прошаркала внутрь дома что-то неразборчиво бормоча, но я знала, что она больше не сердится. По правде говоря, я хотела спросить, не нужны ли вам травы. Женщины идут к реке, думаю, мне тоже не помешало бы освежиться. «То, что мне нужно, там не растет». «Хотя...» — Сахар хмуро постучала тростью по полу. «Сорви немного пырея». Делия просила чего-нибудь от воспаления для какой-то девки, подвернувшей ногу. «Принесу», — пообещала я, и, попрощавшись с ворчавшей старушкой, присоединилась к Делии и Летиции. Они подвели меня к группе женщин, девушек и детей, которые, шумно переговариваясь, направлялись к тропинке, что мне показал Ник в один из первых дней. Мне так ни разу и не довелось по ней пройтись. Мысли о Николасе ворвались в голову, и я невольно огляделась, почти сразу отыскав его. Он потирал щетинистую щеку и провожал нас взглядом, пока стоящий рядом Фабиан что-то докладывал ему. Я быстро отвернулась, и беззвучно выругалась от того, как легко попалась, после чего прибавила шагу и подозвала к себе Арью, которая плелась впереди, безуспешно пытаясь влиться в компанию хохочущих девчушек. «Как дела?» Я с улыбкой потрепала по коротким темным кудрям малышку, посветлевшую при виде меня. Она грустно вздохнула. «Они не хотят со мной играть. Летти тоже скучает. Бегите, поиграйте вместе». Делия широко улыбнулась и подтолкнула дочку Карье. Девочки несколько неловко, но добродушно переглянулись и вскоре принялись так весело бегать по лесу, что остальные дети начали поглядывать на них с завистью, потеряв интерес друг к другу. Звуки и запахи леса поглотили меня. Я благоговейно прикасалась едва ли не к каждому дереву, мимо которого проходила. Втягивала носом теплый воздух с ароматами коры, и зеленой свежести. Казалось, никто этого не замечал. Дети со смехом соревновались в прыжках через небольшие ямы, а женщины безмятежно шагали по тропе, обсуждая домашние дела, детские проделки и то, что собирались приготовить к ужину. Старушки, как это обычно бывало, ворчали на молодняк, жаловались на боли в суставах и утерянную прыткость. Но громче всех щебетали юные девицы. Я не вслушивалась в их разговоры, пока сама не стала объектом обсуждений. «Бедняжка Ник. Свалила же ему на голову эта ненормальная. Только посмотри на нее. Она что, строит из себя мальчишку?» «И не говори. Такая чудная. Волосы не завязывает, носит эти жуткие штаны. А зубы? Вы видели, да? Клыки, как у зверя. Не представляю, сколько у Ника...» С придыханием произнесла имя черноволосая девушка и склонилась к подружкам, косо на меня поглядывая. «С ней проблем. Он ведь совсем не отдыхает. Все пытается отработать ушедшие на нее расходы. Так смело и благородно с его стороны. Но я все не могу понять, за что такая плата. Она из золота сделана, что ли? Обычная оборванка. Но, согласись, в этом есть преимущество. Теперь можно чаще наблюдать за Ником». «Боги, девочки, вы видели его мышцы?» Тихо простонала другая и мечтательно закатила глаза. «А какие у него друзья?» Закусила губу еще одна. «Эх, везет же этой служанке, живет у него в доме и может видеть Ника каждый день», — ревниво произнесла первая. «Да ты что, какая служанка? У нее браслет, она рабыня!» Девушки захихикали. «Больше сдерживаться я не могла». «Мне, конечно, льстит, что вам больше некому перемыть косточки, кроме меня, но я бы посоветовала говорить тише. Лес не любит злословия и может утянуть неугодных под воду, когда те будут купаться в реке», — равнодушно заметила я, посмотрев каждый в одинаково карие глаза. Их пыл заметно поутих. Они резко замолчали, отвели взгляды и даже отошли, будто боялись меня. Я хмыкнула и, расправив плечи, Гордо ушла вперед, чтобы больше не слышать разговоров. Как бы не хотелось это признавать, но каждое слово ранило неожиданно глубоко. Мне никогда раньше не приходилось слышать подобного в свою сторону. В родном клане я не знала ничего, кроме любви. А сейчас любовь была единственным, чего мне не хватало. Оставайся здесь на совсем, девочка, на правах полноценного члена клана. Вспомнилось мне предложение Аяна, но он не понимал, что я никогда не стану своей. Подняв голову, я увидела, что Делия с тревогой вглядывается в мое лицо. «Все в порядке?» «Ты погрустнела». «Вам показалось», — солгала я и быстро перевела тему. «Мне нравится этот лес». «Да, здесь замечательно, так спокойно», — улыбнулась Делия. Я знала, что она не поверила моему беззаботному тону, однако давить Делия не стала, за что я была ей благодарна. Ко мне подбежала Ария и, запыхавшись, спряталась за спину. Она широкой улыбкой выглянула из своего укрытия, а когда увидела Летти, сорвалась с места и помчалась прочь. Приятно видеть ее улыбающейся. Ария удивительная, она заслуживает лучшего. С горечью произнесла я. Знаешь, с тех пор, как ты здесь появилась, она изменилась. Девочка очень привязалась к тебе. Я нежно улыбнулась, наблюдая за играющими детьми. И я к ней. Вы чем-то похожи. Делия с прищуром взглянула на меня. Своим упрямством. Мы обе рассмеялись, но смех затих, когда она вдруг сказала. Ей не хватает матери. Вы хорошо ее знали? Да, очень. Скади была необыкновенной женщиной. Ее смерть стала тяжелой потерей для каждого. Ария похожа на нее. А в кого ты думаешь у нее такие волосы? Делия с грустной улыбкой покачала головой. У Скади была особенная внешность. Если бы не болезнь, ее бы можно было назвать настоящей красавицей. Болезнь? Хмуро переспросила я. Делия кивнула сколько я ее помню она вечно чем то болела от легкого сквозняка она сваливалась с простудой всю зиму лежала в кровати с сильнейшим жаром такая хрупкая тонкая как соломинка я говорила ей делия прикрыла глаза что рожать слишком опасно что она может не выжить но скадь была упрямой она очень хотела дочь но как же гард Не поверишь, но Гард был другим при ее жизни. Он во всем потакал ей, заботился, как никто другой бы не смог. Был образцовым мужем. Когда Скади заявила, что хочет ребенка, он наотрез отказался, зная о моих опасениях. Но этой хитрюге удалось обвести нас вокруг пальца. Делия тяжело вздохнула. Она возвращала мне опустевшие баночки, но отвары, предотвращающие беременность, не пила, как мы все думали а просто выливала в лесу. Поэтому, когда она сказала, что ждет ребенка, в нас вселился страх. Я готовилась к худшему. И так и случилось. Она умерла с улыбкой на губах, прижимая к себе громко плачущего младенца. Напоследок взглянула на Гарта, чтобы шепнуть ему ⁇ Наша Ария ⁇ Мне так жаль, ⁇ глухо прошептала я, смахивая слезы. Хотелось бы мне познакомиться с ней. «Ты бы ей понравилось, заверила Делия. Дорога к реке оказалась довольно долгой, но для меня время пролетело незаметно. Где-то в середине пути я сбросила обувь, заработав тем самым с десяток непонимающих взглядов, но они меня не смутили. Я с наслаждением ступала по прохладной траве и, наконец-то, чувствовала себя на своем месте. Через топы в меня будто перетекла первобытная энергия леса. Что стало для меня настоящей неожиданностью, так это внезапная поддержка со стороны Делли, Летти и Арьи. Увидев, что я иду босиком, они их и одновременно скинули свои ботинки. Поначалу дети шипели, когда натыкались на сухие ветки или скрытые травой колючки, но вскоре привыкли и шли дальше, как ни в чем не бывало. Нашему примеру последовали еще несколько немолодых женщин, ухмыляющихся совсем как подростки, и даже парочка юных девушек. Разумеется, среди них не было тех девиц, что так пылко обсуждали меня. Вскоре лес немного поредел, и впереди показалась блестевшая на солнце чуть мутноватая гладь реки. Не сговариваясь, все женщины ускорились. Дети оторвались от взрослых и первыми ринулись к берегу, мгновенно намочив одежду. Матери лишь безнадежно разводили руками, обмениваясь понимающими взглядами. «Готовься, вода там далеко не теплая. усмехнулась Делия, которая не спешила раздеваться. Впрочем, остальные тоже, как могли, оттягивали погружение в реку. И только детей, казалось, совсем не волновал пробирающий до костей холод. «Ладно уж», — проворчала она и потянулась к шнуровке платья. Я хотела было последовать ее примеру, но внезапно замерла. «Стойте», — выпалила я. Делия вопросительно вскинула бровь. «Что-то не так», — пробормотала я и медленно огляделась. «Слышите?» Она старательно прислушалась и неуверенно протянула. «Нет, ничего». «Вот именно. Здесь слишком тихо». Я вскинула голову и огляделась. На кронах деревьев не было ни одной птицы. Листья бесшумно покачивались на легком ветру. Густая растительность поглощала солнечные лучи, и среди деревьев ничего не было видно. Одни только тени плясали меж стволами. «Мы не одни», — произнесла я. Спустя мгновение ничто не напоминало о прежнем безмолвии. Из кустов выскочили мужчины и устремились прямо к нам. У них были черные волосы, как у Кезро, распущенные или заплетенные в косы. Но это были не они. Лица чужаков были разрисованы черной краской вдоль лба, носа и подбородка. По груди крест-накрест спускались темные ткани и, спускаясь к бедрам, превращались в короткие штаны. Но самое главное — они были вооружены. Визги женщин едва не оглушили меня. Какая-то девушка в панике вжалась в мою спину и зажмурила глаза, как ребенок, который ночью забирается под одеяло с головой, чтобы его не нашли монстры. Боюсь, в нашем случае этого было недостаточно. «Не стоять на месте! Всем разбежаться! Быстро! Главное, не стойте на месте!» Неожиданно твердым голосом приказала я, отцепила от себя девушку и вместе с двумя другими женщинами бесцеремонно подтолкнула в сторону. Отовсюду раздавались панические крики. Женщины хватали детей на руки, лихорадочно пытались спрятаться друг за друга, и с ужасом наблюдали за приближением мужчин. Я сказала, бегите! снова рявкнула Я, на оцепеневших хатна. На этот раз крик подействовал. Делия помогла мне привести в чувство одну замерзшую старушку, и, схватив лети Сарии за руки, припустила вдоль реки. Я сорвалась с места, но в отличие от остальных, побежала прямо навстречу врагам, лавируя межвезжащих женщин. Кровь пульсировала в висках, мои глаза не отрывались от искаженных лиц впереди. Три босые девушки, оказавшиеся ближе всех к дикарям, со всех ног неслись к остальным, с плачем оглядываясь на нагонявших их демонов. «Скорее!» — выкрикнула я, прежде чем промчалась мимо них и столкнулась с двумя огромными дикарями. Я быстро встала в оборонительную позицию, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Враги наступали со всех сторон, а здесь никто никогда не держал оружие в руках, кроме меня. Я даже не была уверена в собственных силах, потому что не тренировалась уже полгода, а в настоящих битвах и вовсе не принимала участия. На протяжении всей жизни моим единственным соперником был родной брат. Демоны притормозили и потоптались в неуверенности». Один из них растянул губы в насмешливом оскале и кинулся на меня. Моя голова очистилась от мыслей. Остались лишь инстинкты и воспоминания, что хранила каждая мышца тела. Когда он попытался вогнать мне кинжал под ребро, я отпрыгнула в сторону и со всей силы ударила чужака кулаком в кадык. Он подавился воздухом и ошарашенно уставился на торчащую из его груди рукоять. Не успев осознать содеянное, я развернулась к следующему противнику и утробно зарычала. Мужчина на мгновение замешкался, но мне этого хватило, чтобы выдернуть меч из ножен поверженного мужчины и выставить его перед собой. Лязг стали резанул по ушам, а перед глазами промелькнуло перекосившееся от ярости лицо в черных разводах. В считанные удары сердца я оказалась у него за спиной. Кровь брызнула в лицо, густым потоком обогрела меч. От дикой боли в плече закружилась голова. Мужчины продолжали выскакивать из зарослей. Десятки рослых демонов проносились справа и слева от меня, подобно хищникам, загоняющим добычу в ловушку. Я оглянулась и тихо застонала, увидев, что многие женщины не успели добежать до кромки леса. Путь им отрезали несколько дикарей и теперь Этна с рыданиями пятились прочь. Я тяжело дышала, знала, что не справлюсь, что у меня нет никаких шансов. Но времени на раздумья не было, и я поступила так, как поступала всегда в момент опасности, находясь в стае. Закинула голову к небу, приложила ко рту две сложенные ладони и громко завыла. Отдавшись во власть звука, я почти поверила, что услышу ответ, хоть и добивалась совсем другого. Я надеялась, что даже на таком расстоянии мой зов долетит до мужчин в деревне. Завершив протяжную песнь, я медленно опустила голову, но глаза открывать не спешила. Сквозь темноту сомкнутых век мелькнула светлая фигура легенды, а за ее спиной показались темные тени стаи их незримое присутствие придало мне сил. Я резко присела и забрала метательные кинжалы у лежащих на земле мужчин, чьи глаза уже подернулись пеленой. Три первых клинка полетели влево, расчистив некоторым женщинам дорогу к деревьям, а следующие два достигли своих целей у реки, где дикари повалили на землю девочек-подростков. Освобожденные они с криками выползли из-под чужих тел и, спотыкаясь, бросились прочь. Недалеко от них еще один демон вдавливал голову черноволосой девушке в траву и грубо задирал ее юбку. Я зарычала. Кинжалы закончились, и я снова подхватила меч. Мне оставалось всего несколько шагов, когда заросшее сальной бородой лицо Дикаря повернулось ко мне. С утробным ревом я запрыгнула ему на спину, и мы вместе повалились в холодную реку. Вода залила глаза и нос. Мужские пальцы сомкнулись вокруг моей шеи, но хватка ослабла, когда рана в животе начала вытягивать из него силы. Я вынурнула, отплевываясь и вскочила на дрожащие ноги, отступая от льнущих ко мне кровавых разводов. В считанные мгновения прозрачно-серая гладь воды окрасилась багровым. Горлу подступила тошнота, но я откинула мокрые волосы с лица и побежала вдоль берега. Подобно урагану, я нагоняла демонов и беспрестанно работала мечом, периодически подбирала кинжалы и метала их, почти не прицеливаясь, но каким-то образом каждый раз попадая. Руки, стертые рукоятью меча, тряслись. От каждого мощного удара мечей по всему телу проходила вибрация, отдаваясь сильной болью в ранах. Но врагов было слишком много». Большинство дикарей наконец-то сообразили, кто мешал их расправе, и, перебрасываясь гортанными фразами, начали меня окружать. Я нервно огляделась, пытаясь натихать какую-то лазейку в быстро сужающемся кольце. И если я не выберусь из него, меня изрубят на кусочки в считанные мгновения. В живот врезалась тяжелая нога, и я села на землю, стиснув зубы от боли. Очередной противник склонился надо мной, и я лихорадочно заработала ногами, чтобы отползти подальше. Демон занес над головой топор, но вдруг громко вскрикнул и схватился за колено. Я резко поднялась с земли, и одним взмахом меча закончила дело. «Арья!» — ужаснулась я, подняв глаза. «Что ты здесь делаешь? Немедленно возвращайся к остальным!» Она широко открытыми глазами посмотрела на тело у наших ног. В дрожащем кулаке она стискивала острый угловатый камень, с которого бесшумно капала кровь. «Арья!» — я толкнула ее назад. «Быстрее! Сейчас не время проявлять себя. Беги к Делии, слышишь меня?» Она будто ожила и кивнула, после чего со всех ног побежала обратно. В это мгновение к топоту человеческих ног... Вдруг присоединился другой, тяжелый, ритмичный, ускоряющийся. «Нет, лети, нет!» Душераздирающий крик заставил меня обернуться. Огромное светлое пятно стремительно приближалось, превращаясь в поджарого чубарого коня. Всадник жестко подгонял лошадь хлыстом, пока та высоко поднимала ноги, чтобы не увязнуть на берегу. Из-под тяжелых копыт вылетали столпы брызг. Внезапно прямо на перерез жеребцу выскочила Делия и вскинула руки вверх. Я прижала ладонь к рту и подавила крик, изо всех сил пытаясь не зажмуриться. Но лошадь резко затормозила, а затем с воплем ринулась прямо на нас, раскидывая в стороны совсем не по-мужски завизжавших дикарей. Не веря своим глазам, я уставилась на необходимую мне брешь в кольце. «Фрея! Фрея! Он забрал Лети!» Я проследила взглядом за удаляющейся лошадью и, прищурившись, заметила, что рядом со всадником подпрыгивает в так движением коня копна темных волос. Горло сжалось в панике. Я огляделась. Враги больше не вырывались из укрытий, но и тех, кто остался, было слишком много. Я встретилась взглядом с Делей, и она твердо кивнула. Уверенно схватила огромное копье, валявшееся рядом, а потом подхватила другие и принялась непреклонно вкладывать их в ладони дрожащих девушек. Я сжала в руке последний кинжал и заставила себя повернуться к ним спиной. Ноги понесли меня сквозь густые заросли. Впереди маячил силуэт всадника. Его конь с трудом огибал деревья, что мне было только на руку. Я хотела было ускориться, но внезапно левую голень пронзила ужасающей болью, и из глаз брызнули слезы. Споткнувшись, я вскрикнула и опустила взгляд. Из моей ноги торчал короткий клинок. Я крепко стиснула челюсти и побежала еще быстрее. С каждым движением оружие погружалось все глубже, но я только сильнее разгонялась, опасаясь не успеть. Легкие горели, а по щекам скатывались крупные слезы. Я перестала чувствовать под собой землю и летела вперед, лавируя между стволами со скоростью, граничившей с невозможной. Лошадь становилась все ближе. Летти завертелась, наблюдая за моим наступлением, и это привлекло внимание похитителя. Он оглянулся, и его рот удивленно приоткрылся. Дикарь что-то крикнул и со всей силы ударил коня пятками по бокам. Я сжала в ладони единственное оставшееся оружие, прикидывая траекторию движения. Дождавшись, когда между мной и лошадью останется не больше нескольких метров, я резко сбавила темп, завела руку за спину и на выдохе метнула кинжал. Время замедлилось. Прищурившись, я проследила за вращением металла и моментом, когда он вошел точно меж лопаток мужчины. Тело судорожно выгнулось и, покачнувшись, полетело вниз. В последнее мгновение пальцы дикаря сомкнулись вокруг запястья Летти, и ребенок с ее похитителем единым кубарем покатились по траве. Затихли. Нет. Летти! Выкрикнула я, упав перед ними на колени. Я отпихнула мужчину и почувствовала безумное облегчение. Быстро моргая, Летти трясла головой. «Не сильно ушиблась. Где болит?» «Фрея!» — захныкала она и бросилась мне на шею. Я хотела произнести что-то успокаивающее, но по всему телу, от кончиков пальцев до самой шеи, прокатилась волна жара. Каждая жилка словно загорелась огнем. Я покачнулась, борясь со странной темнотой перед глазами. «Фрея!» Летя отпрянула, когда я обессиленно рухнула у тела демона. Пожалуйста, вставай, прошу! зарыдала Летти и потянула меня вверх. Беги! прохрипела я, силясь вдохнуть. Беги домой, что из сил! Она судорожно закачала головой. Нет! Я оттолкнулась от земли и мучительно медленно поползла в сторону, волоча за собой безвольную левую ногу. «Дерево!» — просипела я. «Помоги мне добраться!» Лети с готовностью ухватила меня за рубашку. Спустя, казалось бы, вечность, я прижалась к твердой коре и тут же сползла по стволу вниз. «Тебе больно?» В глазах Лети стояли слезы. «Мне просто нужно отдохнуть». Я попыталась улыбнуться, но вышло лишь жалкое подобие улыбки. Голень будто рвали сотни острых клыков, а раскаленный воздух с трудом проникал в легкие. Летти всхлипнула, подползла ко мне и, свернувшись клубочком, уткнулась носом в мой живот. «Летти, уходи!» — прошептала я. На больше у меня не хватило сил. Она снова испуганно покачала головой, крепко обнимая меня за талию. У меня перед глазами все расплылось. Я нащупала рукой какое-то оружие и сжала его, пытаясь различить хоть что-нибудь, чтобы успеть заметить приближение врага. Ты умрёшь из-за меня. Глупости. Я просто полежу тут немного, а потом мы побежим обратно к А волки невнятно бормотала я. Голос был тише шелеста ветра. Темнота обступила со всех сторон, и долгое время я не слышала ничего, кроме ритмичного биения крови в висках. Периодически глаза будто бы сами собой приоткрывались, и сквозь щелочки дни сменялись ночью. Солнечные лучи то проглядывали сквозь кроны деревьев, то исчезали, уступая место лунному свету. Моя грудь еле вздымалась, а ногу полностью облепила загустевшей кровью. В очередной раз распахнув веки, я слабо прищурилась, когда среди деревьев мелькнула тень. С каждым мгновением она становилась все ближе, Застанав я подняла тяжелую голову и вытянула перед собой маленький топор. Лети вдруг словно ошпаренная подскочила и бросилась прямо к приближающемуся нечто. Я протестующе замычала, но не смогла даже опереться на локти, чтобы остановить ее. Высокая фигура присела рядом с девочкой и что-то спросила, но я не смогла разобрать, в голове шумело. Потом человек резко двинулся ко мне, и уже через мгновение мое лицо обхватывали большие, прохладные и почему-то липкие ладони. Я положила дрожащие руки поверх и сильнее прижала их к коже, которая на несколько мгновений перестала пылать, шипением и паром растворившись в успокаивающих волнах. Зрение ненадолго прояснилось, и я начала разглядывать светлые зеленые глаза. Из груди вырвался тихий жалобный стон. «Ник...» «Сейчас, солнышко, потерпи», — нежно произнес он и прислонил меня к стволу дерева. Я впервые слышала в его голосе такие интонации. «Отдай мне это». Он забрал топор из моих рук, а затем склонился над моей ногой и внимательно осмотрел рану. Как и всегда, он выглядел совершенно собранным, и лишь нахмуренные брови выдавали его встревоженность. «Не трогай», — снова простонала я, попытавшись вырвать у него ногу. Вокруг торчащего лезвия все воспалилось и невыносимо болело, а каждая жилка в теле продолжала пылать. Николас выругался. Он снял с пояса тонкий клинок и срезал рука в своей рубашке, даже не заметив, как оцарапал плечо. Затем бережно приподнял раненую ногу и, несмотря на мои вялые попытки сопротивляться, протянул ткань выше того места, откуда торчал кинжал. Когда он одним движением завязал крепкий узел, я громко всхлипнула и зажмурила глаза. «Прости, так надо. Иди ко мне» николас вновь оказался рядом он подхватил меня на руки и сказав летти не отставать быстро двинулся обратно я зарылась лицом в его рубаху обогренную чужой кровью и вдохнула солоноватый запах вперемешку с мужским огонь внутри горит прохрипела я знаю солнышко скоро пройдет спокойно ответил Николас и сильнее прижал меня к груди. «Нет», — попыталась объяснить я, — «всё жжёт везде, дышать не могу». Ник нахмурился, а затем, смелькнувший на лице паникой, уставился на мою ногу. «Демоны», — процедил он и пошел быстрее. «Держись, Фрея, скоро станет легче, обещаю». Я попробовала было закрыть глаза, но он строго сказал. Не закрывай глаза, слышишь, не смей. Но я хочу. Посплю. Нет, я сказал. Давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь, все что угодно. Спустя мгновение я все же разомкнула сухие губы. Женщины, с ними все в порядке. Спросила я так тихо, что Николасу пришлось наклониться, чтобы расслышать меня. Ник помрачнел, но ответил: Не волнуйся, мы подоспели вовремя. Сколько дней? Что прошло? Он обеспокоенно посмотрел на меня. Дней, Фрея, все случилось буквально только что. Но мне казалось, недоуменно пробормотала я, Однако договорить не хватило сил. Хири отступили. Женщина должно быть уже подходит к деревне. Мне пришлось знатно побродить по лесу, чтобы найти вас следы. Никола соглянулся, чтобы убедиться, что сестра крепко держится за его штанину и бежит следом, пытаясь подстроиться под шаг. А как вы узнали? выдавила я. Глаза начали закрываться. Смотри на меня, Фрея. Николас дождался, когда я послушаюсь, и только тогда продолжил. Это все ласка. Она что-то услышала и начала лаять, показывая на дорогу к реке. Я сразу понял, что что-то случилось, и побежал за оружием, приказав остальным собираться. Демоны в Хири, рыкнул он. Хири. Это слово мелькнуло в разговоре не первый раз. Еще один клан. Насколько мне известно, они в близких отношениях с Кезро. По крайней мере, те не расправились с ними, как с другими небольшими кланами, когда была возможность. У нас в Хире случалось несколько стычек, но очень давно. Они никогда не заходили так далеко. Нападать на беззащитных женщин!» Его голос звенел от гнева. «Как они только посмели, трусы!» Николас прикрыл глаза, чтобы успокоиться, и спросил. «Что произошло? Почему вы оказались так далеко?» Мысли путались, перед глазами все расплывалось. Меньше всего я хотела сейчас говорить. Темнота ласково манила за собой, прикрывала призрачными руками отяжелевшие веки. «Фрея, расскажи мне!» «Пожалуйста», — прошептала я, сражаясь со слезами от мучительной усталости. «Даю слово, что скоро оставлю тебя в покое». Но сейчас ты должна остаться со мной, хорошо? требовательно спросил он. Лети попытался увести. С трудом начала я: "Мужчина, на лошади". И я побежала за ним и догнала. Потрясенно пробормотал Николас. Она бежала сзади, а потом метнула в того кинжал, и мы упали. дрожащим голоском залепетала внизу Лети. «Я никогда не видела, чтобы так быстро бегали!» «А до этого ты в одиночку защищала на берегу женщин!» Он устремил на меня взгляд полный восхищения и благодарности. «Если бы не ты, вряд ли бы кто-то выжил!» «Но я бросила их!» — протестующе прошептала я. «Ты спасла их!» — твердо отозвался Ник. Он шел очень быстро, над нами проносились деревья. Спереди уже доносились суетливые голоса. Ногу вдруг пронзила такой сильной болью, что я выгнулась в руках Ника и едва не потеряла сознание. «Мы уже близко, потерпи немного». Он успокаивающе погладил меня по лбу, который покрылся испаренной от жара, и быстро спросил. «Это тот хири ранил тебя?» Смысл доходил до меня слишком медленно. Я ответила не сразу. Чувствуя, как с каждым мгновением промедления мышцы Николаса напрягаются сильнее. Не он. Другой. У реки. Он так резко повернулся ко мне, что чуть не споткнулся. «Что? Ты?» Николас перевел взгляд на опухшую ногу и будто пытался сам поверить в эти слова, сказал Ты гналась за лошадью по лесу босиком и с кинжалом, торчащим из ноги. Бывало и хуже. Я не знала, откуда у меня взялись силы пошутить. Боги, Фрея!» Тихо простонал Ник и сильнее обнял меня. Буквально через пару шагов нас окружили голоса и встревоженные лица воинов Этна. «Фрея! Фрея!» Несколько мужчин с недоумением раступились, расталкиваемые маленькими руками. Я не могла видеть Арью, зато узнала ее голос. Она плакала. «Она жива?» «Почему ты здесь? Почему до сих пор не в деревне?» Сурово отчеканил Николас. «Сейчас же иди к остальным!» «Не кричи на нее», — прошептала я, глядя на него слегка приоткрытыми глазами. Его силуэт то двоился, то троился. Николас дернул челюстью, но замолчал, позволяя Арии идти рядом с Летти. Опасаясь его гнева, она тоже больше ничего не говорила. Летти что-то успокаивающее ей шептала. Ты нашел их, прозвучал облегченный голос Фабиана. Я отправил отряд проследить, что хири вернулись на свои земли. Из наших никто не пострадал. Из мужчин, мрачно добавил он. Ник кивнул, не сбавляя шаг. «Забери детей». Девочки не стали пререкаться, хотя было видно, что им не хотелось отходить от Ника. И вот мы остались вдвоем. Он по-прежнему не решался перейти на бег, чтобы не навредить мне еще сильнее, и широкими шагами двигался по лесу, прикрывая меня от веток. «Держись, держись», — бормотал он, постоянно проверяя, не закрыла ли я глаза. В деревне отовсюду раздавались плачи, крики. Как только мы вышли из тени деревьев, вокруг собралась толпа народа. Николас с грозным видом приказал всем расступиться и быстро скрылся за дверью дома. Навстречу нам выскочила взъерошенная и перепуганная Делия. «Слава богам! А где же Лети? «Она с Фабианом. Помоги». «Скорее, клади на стол». Тяжело раненых я уже осмотрела. Остальными занимается Сахар. «Что с ней случилось?» «Яд». Я почувствовала, как тепло сменилось жесткостью деревянной поверхности и в панике замотала головой. «Ник!» «Тише, я здесь, все в порядке». Он появился рядом и присел, сжимая мою руку. «Я здесь». «Пожалуйста, не уходи, не бросай меня», умоляюще прошептала я, всхлипывая от страха и боли. «Никогда», — серьезно ответил он, и стер с моего лица слезы. Штанина на моей ноге поднялась и рану овеяла прохладой. Потом кто-то вылил на нее ледяную воду. Я заскулила и подползла к Николасу, уткнувшись лицом ему в шею, прячась от всего мира. Он на мгновение замер, но затем коснулся губами непослушных кудрей и начал ласково гладить меня по спине. «Все будет хорошо, только не сдавайся, слышишь?» Произнес сон и когда не дождался ответа, немного отстранился. «Фрея, ты должна пообещать, что будешь держаться». «Ради чего? Кому я нужна?» Едва слышно прохрипела я. Долгое время не раздавалось ни звука, не считая суеты Делии позади. «Мне». Кто-то ухватился за рукоять, торчащую из моей ноги. «Ты нужна мне». Одним движением лезвие с хлюпанием вышло из опухшей голени. Я судорожно стиснула в пальцах рубашку Николаса и зажмурила глаза, вкладывая ладонь в протянутую тьмой руку.